Глава двадцатая. Самый крайний случай. Я оглянулся на голос и встретился со взглядом чернявого паренька. С очень нехорошим взглядом. Кроме говорившего, я насчитал еще четверых мужчин. Все они держали оружие на изготовку и целились в нас. Твою мать! Я осторожно поставил лису на землю, одновременно с этим отправляя сообщение в общий чат. Стоять смирно, ничего не предпринимать... «Ждать инструкций». Тем временем Чернявый стал спускаться. «И как же нам всем повезло!» Продолжил он елейным голосом. «Дайте-ка я на вас посмотрю!» «Ой, ребята, да вы же совсем новички!» «Еще и в трипье!» Видимо, у Чернявого тоже не прокачано восприятие, поэтому, чтобы считать наши характеристики... Ему потребовалось подойти поближе. Сам он уровнем тоже не блистал, о чем мне сразу сообщило услужливое окно информации. Объект Ганди-М. Уровень 23 достижение Достижения. Мародер-ученик. Специализации. Воин-ученик. Остальные специализации скрыты. Уровень опасности. Опасен. Статус. Агрессор. Уровень, «Уровень известности, известности скрыто. скрыто. Объект, объект пожелал скрыть свои данные». «Тебе чего нужно, парень?» — спросил я. «Шел бы ты своей дорогой дальше». Одновременно с этим я уже осматривал территорию и строчил в чат сообщения «Так, если я скомандую вам бросить оружие, делайте вид, что подчиняетесь, затем падаете на землю и атакуете ближайшие цели», — писал я. милан не забывай при стрельбе закрывать левый глаз». «На тебе двое, те, что справа». «Лиса, на тебе двое слева». «Не геройствовать, в ближний бой вступать только в самом крайнем случае». Я судорожно просчитывал варианты, стараясь продумать наперед, как заведомо проигрышную ситуацию обернуть в свою пользу. «А вот похоже, что пушки у вас хорошие», продолжил он, не обратив на мои слова внимания. «Совсем не подобундирование». Он нас осматривал так, будто мы манекены в магазине одежды, а ему не терпится начать примерку. «Может, у вас под хламидами есть что-то интересненькое, а?» «Противники на возвышении. Укрытие у них в доступной близости есть. Те же булыжники. И их преимущество на лицо К тому же противников вдвое больше. Думать. Думать!» Но все мои мысли сводились к тому, что новенькое снаряжение окажется в руках Чернявого и его приспешников. Они даже не догадываются, сколько тысяч космокоинов сейчас на мне надето. А я сам добыл эти деньги, мучился и страдал не для того, чтобы все отдать кому-то просто так. Но уж нет. Я пока не вижу вариантов, как выйти из этой ситуации победителем, но если они смогут забрать мое снаряжение, то только мелко порубленными руками. На меньшее я не согласен. «Ой, а кто тут у нас? Второй уровень!» Чернявый явно упивался моментом. «Лисонька-лапушка, ага! Ого, целый пятьдесят третий! Правда, юрист, знаю я, какие вы трудяги! Нарабатываете уровни в поте просиженной задницы, а здесь малютка Андорр с тринадцатым уровнем!» «Число-то какое счастливое! Поверь, и день у тебя тоже счастливый!» «Парень, ты, видимо, не услышал вопроса», — спокойно проговорил я. «Или не понял напутствия?» «Не думаю, что тебе нужны проблемы, так же, как и нам». Милан, Лиса, продолжил я писать в чат. «После первых очередей сразу же перемещайтесь к укрытиям, но обязательно рассредоточьтесь. За этого, Гандина, не беспокойтесь». Я постараюсь с ним справиться». А -а -а, понял. Видимо, у тебя с восприятием проблемы. Ну, давай я расскажу тебе расклад. Там, сверху, мои друзья. Их четверо. Они держат вас под прицелом, и стоит только кому-то дёрнуться, у вас резко прибавится отверстие в организме». Он остановился в двух метрах от меня и с мягкой улыбкой продолжил. Но ведь никто из нас не хочет такого развития ситуации. «Я не буду ходить вокруг да около. Люблю прямоту». Его выражение лица резко сменилось на злобный оскал, а голос потерял всякую любезность. «Отстегивайте от поясов оружие и кидайте на землю без глупостей. Я не буду вас убивать». «Будете делать глупости, и мы с вами будем резвиться до тех пор, пока не вытрясем все содержимое ваших ячеек. Поверьте». «Вот там стоит Ременя. Он такой садист. Я каждый раз прошу его не мучить людей так жестоко, но я для этого совершенно не авторитет». «И вы нас оставите безоружных среди диких зверей?» — спросил я невозмутимо. но альтернатива зверью — Ременя. Поверь, я бы выбрал повариться в желудке геккона». Я сделал глубокий судорожный вдох. Вышло почти натурально, учитывая, что я совершенно не притворялся. «Хорошо, но где гарантии, что вы не станете и дальше выжимать из нас деньги и имущество, если мы сдадимся без боя?» «Гарантии? А их нет. Придется верить на слово!» В голос Гандима вновь вернулась мягкость. «В этом мире вообще все настолько прогнило, что верить никому нельзя. Но ты дай мне шанс, я тебя точно не подведу!» Я сделал вид, будто на что-то решаюсь. Хотя, если честно, я и правда решался на отчаянный шаг. Я еще раз просчитал все в голове, а затем скомандовал. «Лиса! Милан! Бросайте оружие!» Я изо всех сил старался сказать это максимально подавленно и не проорать команду во весь голос. Сердце заколотилось, отдавая в ушах. Я вызвал хранилище и шагнул вперед. План был отчаянный. Я не знал, получится ли использовать хранилище как укрытие. Если я правильно понял принцип его действия, то если ты находишься не со стороны проема, то вполне можешь пройти сквозь него и даже не заметить. Пространство будто дублируется или расслаивается. Хотя, правильнее будет сказать, образовывается карман. По крайней мере, такое представление было в моей голове. В подтверждение моих мыслей, в то место, где я только что стоял, ударило несколько очередей. Они явно прошли сквозь то место, где я сейчас находился, и не причинили вреда. Да, хранилище — это чудо какое-то. Я взял в левую руку топор, отцепив его от пояса. В правую руку взял автоматический лучевой пистолет. Затем активировал щит и невидимость. Ну, поехали. Я сделал шаг назад из хранилища и, закрыв ячейку, прыгнул вперед на то место, где мгновение назад стоял Гандим. Все манипуляции заняли у меня меньше секунды. Не знаю, что за стрелок успел среагировать очередью на мое исчезновение, но чернявый только непонимающе таращил глаза. Активировав дисковый топор, я, недолго думая, просто снес парню голову. У него даже защиты не было. Я ожидал какого-то сопротивления, и меня закрутило на месте. Я приготовился, что в меня сейчас разрядят как минимум три очереди, но одновременно со мной к бою подключились юрист с рыжей, И стрелкам на холме стало не до меня. Хотя, возможно, моя маскировка делала меня менее привлекательной целью. Однако, не став рассчитывать на неудачу, я вновь вызвал хранилище и сделал шаг вперед. Если честно, первоначальный мой план выглядел так. Я хотел войти в хранилище, дойти до того места, где должен был стоять Гандим, и потом деактивировать хранилище. В первом варианте плана я должен был оказаться перед парнем с занесенным топором. Хотя, если бы так сделал, оказался бы голым перед пятью вооруженными противниками. Благо, я вовремя вспомнил, что ячейка, исчезая, забирает всю надетую амуницию. Забавно бы вышло. Эх, а какой план был? Но второй вариант оказался не менее действенный, хоть и не такой эффектный. Я высунул голову из-за стенки хранилища. Благо, невидимость начала набирать обороты, и И я, скорее всего, сейчас выглядел как струящийся поток воздуха в форме человека. Вернее, очень на это надеюсь. И Милан, и Лиса уже спрятались за булыжниками, вовсю отстреливаясь от грабителей. Я даже с гордостью отметил, что один из вражеских стрелков лежит на холме без движения. Учитывая то, что он валялся ближе к левой стороне холма, я сделал вывод, что это постаралась Лиса. «Молодец, девчонка». Вот только ей бы еще курс по дисциплине пройти. Ну или вообще ничего не проходить изначально. Как оказалось, несмотря на то, что у ребят, напавших на нас, уровни были выше, воевать они явно не умели. Либо курс боевой подготовки дает реальное преимущество, либо у нас гораздо лучшая амуниция. Видимо, не зря я раскошелился на дополнительный модуль скорости для брони Милана. Юрист не стал отсиживаться на месте. Он после каждых двух очередей перебегал от камня к камню, приближаясь к позициям противников. Я делал то же самое, но в другом направлении. И мне, в отличие от Милана, прятаться было не нужно. Во-первых, благодаря маскировке я был практически незаметен. Во-вторых, силовое поле давало серьезную защиту. Несколько выстрелов попали по мне практически в упор, но я этого почти не ощутил. Проверенный с геккончиками тактикой я забрался на холм таким образом, чтобы оказаться за спинами врагов. Сам не знаю, как я так быстро пробежал это расстояние. Видимо, сказывается модуль скорости, поддерживаемый адреналином. В десяти метрах от меня молодой с виду парень прятался за камнем и постреливал в сторону лисы. В мою сторону он даже не смотрел. Я осторожно подкрался к нему на расстояние пяти метров и выпустил в упор длинную очередь. парень похоже, даже не понял что произошло я сделал еще шаг вперед и выпуская накопившуюся злость разрядил в труп парня еще одну длинную очередь краем глаза я заметил другого паренька окно информации услужливо подсказывало что это тот самый ременья и он меня тоже заметил сместившись чуть чутьть в бок под защиту укрытия ременья выпустил длинную очередь в то место где я только что стоял стоит отметить что скорость у парня была прокачана довольно хорошо. Я, в свою очередь, скрылся за тем самым булыжником, где пару минут назад прятался убитый мною парнишка. Я только сейчас понял, что ремень не совсем промазал. Часть выстрелов прошлась по моей голове. Если бы не защита, отправился бы я на перерождение. Так, ну здесь все просто. Затаиться. Дождаться, когда браслет невидимости разгонит пассивный навык и сделает меня полностью неразличимым. а потом наведаться в гости к шустрому ремене. В этот момент из-за камня раздался какой-то шум, а затем крик Милана. «Самый крайний случай!» «Да, самый крайний!» вторила ему лиса Я увидел, как она швырнула свой автоматический лучевой пистолет, метя в противника. Оружие врезалось во что-то мягкое, за булыжником, где прятался ремень. Затем девушка, приблизившись в несколько прыжков, нырнула следом за импровизированным снарядом. Сначала я хотел поспешить на выручку боевым товарищам, но, услышав жуткие стоны, издаваемые явно не моими ребятами, решил, что не готов видеть происходящего за укрытием. Ну, хоть душу отведут. Надеюсь, поспокойнее станут. Ну и очень надеюсь, что они его не едят. «Мама!» — вдруг раздалось в моей голове. «Я чувствую, что ты рядом, но ты слишком долго идешь. Я не хочу долго ждать!» «Хорошо, доченька». Скоро уже.